Последний поход В августе 1888 года великий охотник простился со слободой. Он прошел в сад, сорвал два желудя с могучих дубов и спрятал эту памятку у сердца. Когда он прощался с Макарьевной, то плакал, глядя в выцветшие, как старый ситец, глаза няньки. Она благословила его. Пржевальский подошел к порогу родного дома и написал у входа «До свидания, Слобода». Вывел внизу свою подпись и заставил сделать тоже же Козлова, Тельшева и Нефедова. Затем он оглядел яблони и, сняв шапку, вышел из ворот Слободы. В Петербурге он узнал о походе Кэри, о бешеных выпадах британских газет, о том, что бенгальские кавалеристы топчут его волшебный ковер на каменном поднебесе. Он говорил всюду о том, что русскому народу нужно дружить с Тибетом, что теперь-то он надеется, что его пустят к Далай-Ламе. Пржевальский уговорит мальчика-владыку пропустить русскую экспедицию к неведомым истокам лотосовых рек, Умереть за такое славное дело приятнее, чем дома, говорил он Козлову и тут же успокаивал его: "Далхасы они пойдут через полу, Кирию, а там будет видно". Он безумлку твердил о цветах лотоса, о зеленогорлых лафафорах, о рощах в наполненных ревущими обезьянами. Внезапно замолчав, он вытаскивал из карманов газетные вырезки и раскладывал их на коленях. Нахмурясь проживальский перечитывал вырезки одну за другой. Чего только не писали в Англии о его новом походе в Центральную Азию. проживальский говорил спутникам, что теперь он пойдет в Тибет, невзирая на любые опасности. В Москве он узнал о смерти Макарьевны и горько зарыдал, так, как плакал когда-то, лежа на дне ящика по дороге в Зайсан. Трудно представить себя проживальского путешествующего с удобствами. В Нижний он ехал на поезде, а там пересел на пароход фельдмаршал Суворов и на нем спустился к Каспию. Морской корабль перевез путника через Хвалынь, потом замелькали пески закаспийских пустынь Кызыл-Арват, Ашхабад, Мерв, Самарканд. От Ташкента начинались караванные пути. Вскоре проживальский поселился в юрте возле Пешпека, Фрунзе. Он был озабочен покупкой верблюдов и неутомимо расхаживал по пыльному базару. Потом он велел запрячь лошадей и покатился вместе с Роборовским в Верный. Спутник Пржевальского заметил, что его начальник стал жаловаться на солнечный зной, чего раньше с ними никогда не бывало. В Верном, прекрасном городе у подножья ослепительных гор у Пржевальского было много дел. Он отбирал солдаты казаков для экспедиции, закупал чай, сахар, арканы и недоустки. Он нашел также время, чтобы осмотреть следы недавнего землетрясения. Позже Роборовский вспоминал, что во время этой поездки могучий железный Пржевальский вдруг завел разговор о старости и смерти. Он завидовал молодости Роборовского и Козлова. Называя свой отряд семьей, великий охотник мечтал умереть не дома, а в походе, на руках своих верных спутников. Он приказал поставить палатки и юрты около Каракольского ущелья, чтобы не жить в городе. Стены давили его. На новоселье он рассказывал спутникам, как недавно славно поохотился на фазанов в долине Чух, Но, рассказывая об охоте, Пржевальский зябко поводил плечами. Его лихорадило. Нежданный, неумолимый враг подкрался к его изголовью. Он лежал под сводом юрты, обросшей колючей бородой, и бредил птицами и снежными хребтами. Ледяные горы Тяньшаня мерцали за дверью юрты, падучие звезды пролетали над глетчерами, выл осенний ветер. и багровые перья походного костра поднимались к войлочному своду. 29 октября 1888 года военный лекарь из Каракола потрогал холодеющие запястья тяжелой руки великого охотника. Боль под ложечкой, тошнота, тяжелое забытье. Что мог поделать здесь лекарь, со своими пузырьками. Огромный бурый гриф слетел в тот день к ложу умирающего с высот Тянь-Шаня. Он сел на склоне скалы, закрыл распущенными крылами солнце и горы. Великий охотник очнулся, взял штуцер и, еле держась на ногах, вышел из юрты. Шатаясь, водя дулом то вправо, то влево, устремив запавшие глаза на добычу, Он шел к уступу, где сидел гриф, повернувший голову к горам и солнцу. Дрожащими руками он вскинул ружье. Последний в жизни выстрел. Он знал это. Гриф, ломая крылья о каменный уступ, скатился вниз в глубокий снег. Чуть не ползком добрался Пржевальский до юрты и рухнул на ложе, не выпуская ружья из рук. По скрипучему снегу его привезли в армейский лазарет в Каракол. 31 октября он лежал на койке в забытии. Кровь, струившаяся из носа, пачкала белую рубаху. Он кричал на Козлова и рыбаровского называя их бабами, если видел на их глазах слезы. Его растирали камфорой, уксусом, клали лед на лоб. Утром 2 ноября 1888 года он впал в забытье. Прикрыв лицо ладонью, снова бредил птицами. Потом Пржевальский вдруг встал во весь рост на кровати, выпрямился и огляделся. Верные гренадеры и казаки стояли вокруг, соблюдая молчание и поддерживая на руках его могучее тело. Он посмотрел на лица спутников, и в гаснущих глазах великого охотника промелькнули искры сознания. Он громко и явственно произнес «Теперь я лягу». Потом рухнул, вытянулся на ложе и замер навеки. Его закрыли бязевой лазаретной простыней. Через несколько дней огромное тело героя Тибета положили на лафет старой пушки и повезли к глубокой могиле, вырытой на берегу Иссык-Куля. Когда гроб опускали в землю, под залпы пушек каракольской линейной батареи, бурые грифы снова закружились над берегом Иссык-Куля, а солнце зажгло горные льды. 1938-й 1939 годы.